Глава 20. В тумане на озёрах. Даже в мерзкой зелёной мути тумана Катя понимала, что места вокруг красивые невероятно. Озёра разные, огромные и крошечные, спокойные и взбаламученные ручьями и речками, протоками и перекатами, светлые песчаные берега и леса. Каменистые холмы, поросшие лесом, сосны, ели, берёзы. Растут плотно, густо, потом как будто кто-то раскрывает ладони, и перед тобой вновь огромный озерный простор. И весь заполнен этой зеленой мразью. Вот хоть бы какая передышка была! Ворчала Катерина, запыхавшаяся на очередном подъеме. Идти было трудно, очень уж неровная местность. Под ноги смотри, вокруг смотри. Сама за себя отвечаешь. Да если бы только за себя. Екатерина отлично понимала, что за ней все её спутники. И если она не справится, то сама-то может ещё и успеет вернуться к себе, а им останется только вечное забвение в тумане. Про Степана она и думать боялась. Никаких признаков сказки, где они спрашивается. Екатерина едва успела остановиться на краю обрыва, под которым тихо плескала вода. Я остановиться-то ухитрилась, только благодаря тонкой берёзке, которая чуть не снесла верхушку, пытаясь удержаться. Ой, милая, чуть не сломала тебя. Прости меня, хорошая моя. Спасибо, что удержала. Екатерина покачала головой. Совсем всё печально, уже началась с деревьями разговаривать от тоски, подумала она грустно. Она машинально расправила растущее рядом совсем маленькое деревце, придавленное камнем. Деревце распрямилось. И тут, чуть левее, внизу у подножья холма, Катерина увидела какое-то странное сборище животных. А ну-ка, ну-ка, это что ещё такое? Поскальзываясь и хватаясь за каждую попадающуюся под руку веточку, Катерина практически на пятой точке спалазлась с холма и озадаченно осмотрела разношёрстную компанию. Явно поле. По-моему, это рожь. И у поля стоят медведь, волк и лиса. Стоят на задних лапах, деловые такие, как агрономы, рожь изучают. Сказка про зверей и поле. А поле, поле. А что на поле? Урожай. Стоп. Катерина села прямо около медведя на поваленное дерево и начала рыться в сумке, отыскивая планшет. Блин, стоило найти ручку, чтобы написать письмо, как куда-то планшет затеряла. Как можно планшет в сумке потерять? Хотя, дай мне волю, я бы и ноут там посеела бы, растяпа. Шляпа с перьями. А, вот оно! Стремительно перелистывая сказки, Катерина наткнулась на то, что искала. Карельская сказка Медведь, волк и лиса. Точно. И поле присутствует, и рожь. И лиса не даром с такой хитрой мордой на всех поглядывает. Разумеется, обдурит их и заберет весь урожай себе. Так лучше смыться подальше из-под лап честной компании и посмотреть, не ошиблась ли я. Катя убралась поближе к берегу и, устроившись на огромном камне в окружении плотных кустов, начала рассказывать сказку. Посеяли однажды медведь, волк и лиса рож. Екатерина видела, как задрожал слой тумана, сквозь который даже трудно было видеть героев сказки. А потом уже знакомо побледнел, распадаясь на клочья завитки, растворяясь в кристально чистом, прохладном и вкусном воздухе. Медведь что-то важное доказывал лисе, которая посмеивалась. Волк опустился на четыре лапы и вздыхал, не участвуя в споре. Сказка о жила Катерина подождала, пока они разойдутся в разные стороны, а потом, встав на камень, посмотрела в ту сторону, откуда пришла. Там туман стоял стеной и не думая расходиться. Ладно, ладно, никто и не говорил, что будет просто. Утешила себя Катерина и пошла вдоль берега, рассудив, что, скорее всего, найти героев в сказке можно поближе к воде. В конце-то концов люди всегда предпочитали селиться именно у воды. Да и звери всегда к воде пойдут. Катя шла довольно долго, наслаждаясь чистым воздухом, пока не наткнулась на очередную туманную область. Тяжело вздохнув, она вошла в туман и продолжала пробираться по зарослям кустарника у берега, пока не наткнулась на небольшую тропку. Пройдя чуть вперёд, она обнаружила очень целеустремлённую старушку, которая до того, как опустился туман, Направлялась вверх по склону холма, почему-то держа на палке, лежащей на плече, один лапоть. Катерина раз пять обошла вокруг. Странная какая старушка. Обычно так узелок носили, а она лапоть тащит. И идет босая. Хотя, наверное, у нее больше ничего нет. А лапоть создает хоть какую-то иллюзию имущества. Ой, было же что-то про лапоть. Было, было, было. Катерина за минуту нашла сказку про хитрую бабку, которая просилась на ночлег к людям и прятала лапоть. А потом за него просила курочку, убеждая хозяев, что была именно курочка, а не лапоток. А потом также у неё появлялся телёнок, а потом коровка, а потом лошадь. А на лошади везение жуликоватой старушки закончилось, потому что лошадь слопали лесные звери. А старушка всё прочитала, что пропал теперь елопоток. Да, но уж очень предприимчивая особа. Лошить, однако, жалко. Екатерина покосилась на старушку, пожала плечами и спрятавшись подальше в кусты, тихонько начала рассказывать сказку Лопоток. Жила когда-то старушка, и было у неё всего добра один лопоток. Туман таял, Старушка бодро застучала босыми пятками по тропинке. Катерина, проводив ее взглядом, понадеялась, что некоторые изменения этой сказке не повредит. И лошадь, когда сломается о глобля, по словам сказочника, то есть по ее словам, убежит обратно к хозяевам. А то и животину жалко, и хозяев жалко. Чего им из-за этой хитрюги бабки страдать? решила Катерина, отряхнулась и пошла обратно к берегу. С того места берега, куда Катя вывела тропка, уже не было видно, растаял туман над поляной, на которой заснули её друзья, или нет. И чего спрашивается мне теперь обратно, что ли, возвращаться каждый раз? задумалась Катерина. А потом сообразила, что лебедем она легко может подняться повыше и посмотреть, что и как происходит на той поляне и куда ей дальше идти, если ничего не изменилось. Она забралась в кусты, Вышла оттуда уже увидели бёдушки, прошлёпала на берег и немного поплавав для разминки взлетела. Красота-то какая! Вот и же правда, сказка. Но там, где мои туман так и стоит гад такой. Ладно, по крайней мере, лететь по прямой быстрее, чем по камням скакать да через кусты продираться. Катерина долетела до следующей туманной границы, спустилась на воду и смело вплыла в туман. А потом, проплыв протоку и оказавшись в следующем озере, увидела приткнувшуюся к камню посреди озера лодку с очень красивым парнем, очень неприятной на вид девицей, явно празднично одетой и собачкой. А за лодкой также застывшую уточку, почему-то угольно-чёрную. Так, вот тебе, Катерина, и сказочка. Хоть тресни, а сообрази, что это такое. Она кружила вокруг камня, пытаясь сообразить, что бы это всё значило. Но в голову не приходило ничего, кроме того, что она страшно хочет поесть и отдохнуть. Ладно, вот я сейчас немного там посижу, а что-нибудь съем и почитаю заодно. Может, и найду, что за загадка такая и почему утка-то чёрная. Катерина поплыла вперёд, стараясь найти удобное место. На берега были крутые, лететь не хотелось. Тем более, что на пустой желудок и сил особенно не было. Вот и берег пониже, тут и выйти можно. О, а это кто? Катя подплыла поближе, старательно работая перепончатыми лапками, и обнаружила молодого, богато одетого мужчину, стоящего на мостках у берега и явно поджидающего кого-то. Так, и этот вроде кого-то ждет. Скорее всего, именно тех, кто там в лодке. Странно очень. Одежда богатая. Явно князь или что-то в этом роде ждёт, аж на цыпочки привстал. И кого ждёт-то? Не парня же? А девица как-то не очень такому князю подходит. Собаку и утку не рассматриваем. Катерина услышала, как её желудок жалобно простонал, что-то сильно тоскливое, намекаешь, что кто-то даже и не позавтракал. Так, или я сейчас поем, или сил у меня совсем не будет. Катерина выбралась на берег как раз у мостков, ушлёпала в кусты, вернулась в нормальный облик и найдя более-менее приличное место, достала перину, чтобы не на земле сидеть, и скатерть самобранку. А усевшись на перину, уже с надкушенным бутербродом в руке, вдруг сообразила, что в первый раз оказалась одна в лукоморье. Даже когда она почему-то оставалась в одиночестве до этого момента, она знала, что или находится в полной безопасности. Или что друзья разыскивают её и точно найдут и спасут от чего угодно. А вот теперь ей надо их спасать. И рассчитывать на их помощь у неё не получится, пока она не прогонит эту мерзкую туманную пакость. А сидит она на любимой перине Паюна. Перина почему-то и стала последней каплей. рыдая, поливая слезами бедную красную перину, скатерть, сумку и бутерброд всё ещё зажаты в руке. Катерина пыталась успокоиться, но не получалось. Что вот мне делать? Что? Я понятия не имею, что это за сказка. Почему там эта мерзкая девица в лодке с таким выражением, как будто ненавидит всех и всё. Вроде именно её этот князь ждёт. Это она так к нему не хочет. Так у неё вряд ли очередь из женихов под окнами стояла, судя по виду по крайней мере. И почему утка чёрная? Вытирая слёзы, дожововая бутерброд и всхлипывая, Катерина рылась в планшете. Утка ей покоя не давала. Нет, правда, что такое-то? Лебеди чёрные имеются, а уток чёрных точно нет. То есть есть, но не такие. Катя любила и знала биологию. И ее до глубины души возмутила неизвестная птица. Из черных есть лысуха, но она совсем, совсем не такая. Есть, по-моему, кряквы черные, но они все равно не такие. Есть у них белые перья, а у этой... Почему-то вопрос существования в землях Лукаморья жарптиц и драконов, летающих коней... А волков, говорящих котов и прочих зверей неизвестных науки в реальном и привычном мире, Катерину не смущал совершенно. Она решительно листала планшет, вытирала слёзы и уже доедала последний кусок омлета, выданного ей щедрой самобранкой. Когда наткнулась на сказку, одно название которой разрешило все её сомнения. Чёрная уточка. А-а! Я знала, что это не просто так. Екатерина машинально складывала и убирала скатерть, перину и чуть автоматически не запихала в сумку ветку, валяющуюся около перины, читая сказку про Чёрную уточку. Вот ведь бедняга, а всё почему? А потому что брат красивый-красивый, но глупый. Зачем-то сестру замуж выпихивать выпихивал, а её безопасную доставку царевичу не обеспечил. И она же в результате сама браться и спасала, возмущалась Екатерина. А потом, осмотрев внимательно все вокруг, Катерина спряталась подальше в зарослях, так как встречаться с ведьмой Карельских лесов все ятар, которая и изображала в лодке невесту царевича, превратив черную утку в уточку, настоящую невесту красавицу, которую брат вез к царевичу, да не довез. Никакого желания у девочки не было. Жили старик да старуха. Было у них двое детей: сын и дочь. И выросли они такие красивые, что ни в песне спеть, ни в сказке сказать. Сказка сказывалась своим чередом, туман растворялся в прозрачном воздухе над озером. Вот уже разгневался царевич на брата девушки: "Обманули его! Вместо красавицы уродку подсунули!" И приказал брату посадить в загон к диким жеребцам, чтобы затоптали его за такой обман. Вот женился на ведьме, думая, что это так, кому он слово дал. А настоящая сестра красавица, черная уточка, зовет собачку пятнашку и спрашивает о брате. А потом передает царевичу подарки, чтобы смягчить его гнев. И недоумевает царевич, откуда такие дары. Вот догадавшись наконец, что что-то тут не так, идет спрашивать совета у мудрой вдовы. и брата невесты прощает и расколдовывает свою красавицу. А дальше Катерина попросту смылась, оставив царевичу наказывать ведьму без надзора сказочнице в шапке невидимки. Сама ж справится, тя не маленький, а то я все эти сцены мрачные не люблю, решила Катерина, усердно гребя лапками в воде следующего озера. Через 3 дня после нахождения чёрной уточки Ночевала она всё это время в тростниках около берега, решив, что так разумнее. Хищник не подберётся, охотникам не до того занято все. А вот появившись там в человеческом виде, можно нарваться на лишние вопросы, на которые в отсутствие Боюна ответить будет затруднительно. Туман с заветной поляны, где спал Боюн и остальные, и не думал уходить. Екатерина мрачно раздумывала, сколько ей придётся ещё ночевать в тростниках, и есть забившись подальше в заросли. Она нашла и осмотрела лесную заводь. Действительно, кораблей и лодок там скопилось много. Увидела и пару уснувших водяных, которые до того, как их смотрел сон, следили из-за камней за кораблями. Катерина сама того не ожидая начинала влюбляться в озера, протоки, прозрачный простор, очищавшийся от тумана. и уютные маленькие заводи с камнями, выглядывающими из воды и песчаным дном. Наверное, если бы не подарок лебедины кувшинки, Катерине было бы гораздо тяжелее и тоскливее. Но с возможностью преображения в лебедушку Катя не так боялась нападения туманных тварей, было гораздо проще перемещаться, взлетать и осматривать с высоты, куда ей надо и как дела там, где ее друзья. Она уже нашла и почистила сказку про Овода и Кос. Долго вспоминала и тихонько смеялась, как Овод легко собрал и выгнал из рыжекос, пока пастушок, белка, лиса и огромный медведь сидели и рыдали от усталости и безнадёги. Катерина Овода, сильно не уважавшая, решила, что по крайней мере один из них пользу за всё-таки принёс. После этой сказки, освободив приличный участок суши и несколько озёр, Катя отправилась дальше. Протока провела её на запад, и там на берегу озера она обнаружила странную картину. Что-то я не поняла. Какие у нас такие карлики завелись? Вроде это не мужичок с ноготок, у того борода огромная, да и по описанию кота он повыше всё-таки. А этот что? Гном местный? Катя имела полное право удивляться, глядя на крошечного мужичка в красной рубахе. безмятежно храпевшего в тени под старой колодой, которая привалилась к рябине. Больше всего похож на тех, кто в Лорце живёт, припомнила Катерина деловитых мастеров, один из которых совершенно не контролировал себя, выпив квасу. Помнится, беседку они нам здорово восстановили после прохождения через неё горыныча. Но опять же, те повыше и покрепче. Да и колода на ларец не тянет. Катерина задачено разглядывала находку. Гномы тут не водятся. Если где-то Лукоморье граничит со скандинавскими сказками, то на севере скорее всего вполне могут быть тролли или кто-то похожий. Но вот про гномов или нисс, те тоже мелкие, живущих в Лукоморье, я точно не слыхала и в сказках у Баюна не читала. Она решила походить вокруг и обнаружила неподалёку бедно одетого человека. До тумана явно двигавшегося к берегу и колоде, под которой и спал маленький человечек. Катерина долго искала, соображала и в конце концов обнаружила сказку "Сума дай ума". Подозрительно осмотрела мужичка в красной рубахе, который, судя по сказке, оказался счастьем того бедняка, который шёл и его искал. Да уж, вот счастье ты привалило человеку. Мелкая и ленивая, вокруг него даже трава выросла зарослями. То есть он и до тумана дрыг безпрободно. Екатерина покачала головой, убралась подальше, спрятавшись под густые лапы молодых елей справа от места действия, и начала рассказывать сказку. Надо же, угадала, удивлялась Екатерина, глядя, как бедный мужик со всех ног бежит домой, крепко сжимая в руке волшебную золотую монету, а его счастье заваливается спать обратно в густую траву. Не торопись подать в спячку лентяй, пробормотала Катя, зная, что скоро хозяин счастья примчится обратно, так как монету у него заберет богатый брат. Получив от несколько раздраженного счастья скатерцем обранку, его хозяин опять убежит домой. Но и этот подарок также окажется у брата. А не выспавшаяся и непривычная к таким неуютным условиям жизни, а как же, будет спать мешают. Счастье бедного мужика в конце концов подарят своему хозяину красивую кожаную сумку с семью коллегами, крошечными мужичками с палками, которые быстро прибавят ума и бедному его хозяину, и богатому и жадному брацу. На этот раз Тумана освободил очень приличную территорию, на которой быстро закипела активная жизнь. Ожили деревня По протокам всё чаще попадались лодки, на берегах засуетились женщины, занятые стиркой, и замерли задумчивые рыбаки. Катерине приходилось получше прятаться. Как же я устала. Катерина действительно вымоталась. Совсем непривычные и сложные условия жизни, необходимость прятаться, одиночество и тревога за своих друзей очень её измучили. Она летала к той поляне, где остались её сказочные приятели Степан и князь с дружиной. Там ничего не изменилось. Поплакав в тоске около боюна, Катя опять полетела на поиски сказок. Катерина расстраивалась не просто так. Она обошла, проплыла и облетела уже очень приличную территорию в тумане, не обнаружив ничего сказочного. А самое обидное, что, похоже, именно на этой территории и была тасказка, от которой язык тумана накрыл её друзей. Кроме того, в эту территорию входило и само Белое озеро, и протоки в него ведущие, и лесная заводь, под завязку забитая кораблями и ладьями, плотами и лодками. Кати встречались и животные, и люди. Около каждва она раздумывала, а обычный ли это житель, не сказочный ли герой. примеряла на них сказки, но туман не таял. Зато Катина надежда на скорое освобождение её друзей от сна уходила как вода в песок. "Одно хорошо, что хоть монстров не видно. И этого мне только тут не хватало", ворчала Катерина, осматривая очередные комышины предметы на предмет члега. Прошлёпыли по песку лебединые лапки, и тут же зацепившись за что-то в воде, Катя полетела к уборим тот самый камыш, где собиралась спать. Ой, а это еще что такое? Откуда тут золотая цепь? Катерина, не веря своим глазам, осмотрела толстую золотую цепь, которая тянулась из воды и уходила в густые прибрежные кусты. На желтом песке, да в густом тумане, она была практически незаметна. Если бы Катя в ней не запуталась, ни почем бы не обнаружила. Вернувшись обратно в свой нормальный облик, Катерина, как служебная разыскная собака, только что носом, не ведя по цепи, кралась в заросли. Нет, они издеваются. Причём тут коза? Не на цепи, а девушка на цепи и с козой обнимается. Ой, нет, я просто больше не могу. Я не помню сказку про козу и прикованную девицу. Катерина ходила вокруг, пока не стемнело. Потом, не решаясь лезть в камышик, раз туда уходит цепь. устроилась в зарослях около казы едва дождавшись противного зеленоватого рассвета она продолжила свои поиски обойдя вокруг всё что было можно она обнаружила вдалике от берега богатый дом дворец можно сказать там куча народа слуги дружина все в полнее сказочное вернулась на берег и решившись обернулась лебедем и нырнула в озеро там где цепь ушла в воду Тут же пробкой выскочила обратно. Цепи под водой держал водяной. И водяной там был, отнюдь не один. На дне за водорослями располагались жилища водяных, и сами они были там. Но к великому счастью Катерина они тоже спали. Так, что мы имеем, Ватсон? Как только Катерина вымернула, отдышалась и приняла свой нормальный облик. Она устроилась на плоском камне с планшетом в руках и со зартом принялась искать что-то похожее. Она уже не сомневалась, что нашла именно ту сказку, которую так долго искала. Княжеский или царский дом, причем там вроде все спокойно, никакого форс-мажора нет, никто никого не ищет. Имеем козу без привези и девицу, очень-очень красивую, но на цепи, которую держит в воде водяной. То есть девушку держит в неволе. Стоп. А что ты мне баюн про цепи говорил? Да! Это когда водяной у родителей девушку выторговал. Катерина уже поняла, что это за сказка, она отлично помнила её начало. Да, отец девушки работает на тюрьме 18 лет. Не веришь, что можно скучать по родной стороне? А потом, наконец поняв это, отправляется домой. Его водяной ловит. Это как в сказке Варвара краса длинная коса. Он обещает водяному то, чего дома не знает. А не знает он что? Конечно, дочь красавица Наста. У Катерины задрожали руки от волнения. Нашла! Я всё-таки нашла. Жил когда-то в одной деревне парень. Начала она сказку. И туман сердито колыхнулся вокруг и начал бледнеть. пропуская все больше света, воздуха, запаха озёрной воды, хвойного леса и звуков. По локоти руки в золоте, по колено в серебре, на макушке ясно солнышко, на височках яркие звездочки, на каждом волоске пожемчужине. Напела Катерина песню, описывающую красавицу Настю, продолжая сказку. И вот бежит к берегу. Муж Наста и перерубает мечом цепь, и забирает свою красавицу жену и её козу. И дальше. Дальше идёт сказка. Пока совсем не исчезает туман над белым озером, не очищаются протоки, и та, самая важная для Катерины Поляна. Так, скорее, скорее в лебедя, пока водяные полностью не очухались. Может, они и лебедей ловят? Кто их там знает? Катерина плюхнулась в воду, разогналась, взлетела и, быстро набрав высоту, чуть не завопила от счастья. Наконец-то поляна очистилась. Скорее, скорее. Она долетела довольно быстро, увидев по дороге, что в залезной заводи проснулись люди, которые озираясь по сторонам, соображают, как они тут очутились и что вообще произошло. Вроде скандалов и драк нет пока, и это хорошо. У нас ещё дружина не очухалась, по-моему, подумала Катерина. Она опустилась на воду, не долетев до нужного берега. Вот уж чего мне не надо, так это чтобы всё Лукоморье было в курсе, что я могу лебедем становиться, решила она. Выбравшись на берег, она кинулась в густые кусты, выскочила оттуда уже девочкой и бегом, спотыкаясь и скользя на камнях, побежала к своим друзьям. Боюн, скот такой! Дачный сторожа усатый волк, хоть ты приди в себя, Катя пропала, и давно. Пронзительный крик Жаруси, казалось, мог ввалить в вековые ели. От него отшатнулись и сказочные герои, и Велеслав, дружину, у которой с лиц сползало восторженно дурацкое выражение, ошарашенно озиралась. А где она? — вырвалось у одного из воев. И он тут же пожалел о своем вопросе, так как прямо у его носа возникла пылающая всем оперением жар птица, которая сбросила маскировку и была в гневе. Кто? В тон ему уточнила Жаруся. Ну так это. -та... Не в силах промолчать выдавил несчастный и показал руками, какая именно это. Выходило что-то напоминающее песочные часы. Бонта это. Поразорительно уточнила Жаруся и махнула крылом в сторону Воденицы. Воденица только очнулась от туманного сна, сделала попытку вовремя смыться и была очень, прямо скажем, чрезвычайно расстроена тем, что она не то что до воды добраться не может, а даже пошевелиться у нее не выходит. С крыла Жар птицы слетело приличное количество язычков пламени, которые приземлились неподалеку от Воденицы, и та пронзительно завопила. На крик повернули голову все. И настолько силён был контраст между тем, что видели они перед глазами в своём заворажённом состоянии, и тем, как на самом деле выглядела та, которая их околдовала, что водянице пришлось бы туго. Если бы не сама Жаруся, она подхватила сетку с водяницей и легко перерезав когодком верёвку, не позволившую водянице перекатиться в озеро, Подняла ее повыше и выдрузила на обломанный еловый суг. Стоять! Вы, вы все прозевали девочку. Вы могли только глазами хлопать и качаться, как водоросли. Рыба пригодится, если Кате попалась в водиному. Жаруся могла бы командовать армией, а не то, что небольшой дружиной. Я не понял. Подал голос Велислав. А где туман-то? Он пораженно смотрел на озеро, и оно было чистым. Глядите, корабли! Вся дружина наша рашено уставилась на первое из освободившихся кораблей, выплывающее из залезной заводи. Ура! Чему ты радуешься, болван? Сказочница наша где? Княся ж присел от вопля жаруси. Понятно, что ей пришлось чистить весь озёрный край, пока она всё не освободила и нас не разбудила. Но сама-то она где? Рядом раздался стон. Волк тяжело переносил туман, он некоторое время освобождался от своего видения навеянного водяницей, потом соображал, где он и что происходит. А осознав, что Катерина исчезла, ощутил самый настоящий ужас. Блин, как это прошло 8 дней? раздался вдруг голос Степана, который, сообразив, что что-то случилось со временем, посмотрел на свои часы и обнаружил, что из его памяти напрочь исчезли не то что часы, а целые дни. Кот ахнул и схватился за голову. С удивлением поглядел на плет, в который был закутан. Сивка, лучше волка перенёсший туман, прыгнул вверх, уже нёся над лесом в попытке найти хоть какой-то след Катерины. За ним попытался взлететь волк, которого качало из стороны в сторону, ударился об сосну, упал на лапы. И вдруг насторожившись, кинулся в лес, да так стремительно, что никто ничего не успел понять. Волк. Катерина почти кубарем скатывалась с очередного холма, разумеется, поскользнувшись. И тот же вместо россыпи камней, которая гостеприимно рассыпавшись лежала именно там, куда Катерина и скатывалась, она оказалась на знакомой бурой спине. Камни полетели веером из-под лап. Волк качнулся, но устоял. Ой, волк! Как же я рада, что вы проснулись. Вот тут уж лапы у волка постыднейшим образом разъехались, и он чуть не рухнул на манер коврика. Катюша, прости меня, прости. Как же я так? Где? Где она? Через лес, судя по звукам, ломилось небольшое стадо слонов. Оказалось, что это всего лишь один сказочный котик. Боюн метнулся к Катерине, махом снеся её с волчьей спины. Качуша! С неба рухнул Сивка, который закончил разгром Каменистой россыпи, полностью её затоптав. Жарося зависла рядом, хмуро глядя на все эти восторги. Прощать этих легкомысленных тварей, она не собиралась. Девочка, как ты? Она нежно перехватила Катерину за лямки сарафана. И легко взлетела, оставив всех остальных с их восторгами и чувством вины в разгромленной лощине между двух холмов. Жаруся, как я рада тебя видеть, я так рада! Только там с волком не ладно что-то, он какой-то никакой. А нечего было поддаваться, ответила строгая Жаруся. Показали ему волчицу красавицу, он и поплыл. Он странное что-то сказал, когда его заворожили. Вдруг припомнилась Катя. Про в Югу. Жаруся замерла в воздухе. Про в Югу. Плохо дело. В Югу это его жена. Она погибла очень давно. Он именно поэтому и ушел из стаи. Так, возвращаемся и ты едешь на нем. Для Катерина эти слова были полны неожиданностью. Но волка стало так пронзительно жалко, что она и не подумала что-то расспрашивать. Конечно, скорее. Из лощины уже ускакала Сивка с баюном на спине, а Волк все стоял печально, подняв голову, как вдруг прямо перед ним оказалась Жаруся, которая очень строго велела мух не ловить и не филонить, а выполнять свои обязанности и отвечать за их девочку. А на спине снова оказалась Катерина. Волчок, поехали, а? А то мне столько надо рассказать, что я сейчас просто лопну. И есть охота. В следующий момент волк уже взвился в воздух и полетел за Жарусей, подмигнувший ему уже совершенно не сердито. Он бережно нес дико уставшую Катерину и потихоньку приходил в себя. На поляне Катерина осматривалась в поиске воденицы и только успела подумать, что то сбежала, как услышала хриплые вопли с елки: "Отпустите меня в воду! Мне надо воду! Мой отец вас всех утопит! Вас всех!" Да ты что? Правда? Мрачная жаруся зависла прямо перед лицом водяницы. А я так не думаю, ты, твар чешуйчатая. Твой отец сам позвал сказочницу, и из-за тебя она шла в тумане одна. А ты всё ей рассказывала, что тебя её сложности не касаются. Я-то не эти бараны. Я всё слышала. На её крыльях появились оганьки пламени. Увидев, которая в одинца от ужаса замерла, а потом начала извиваться в сетке, пытаясь вырваться. От крыльев начала потряскывать хвоя на еловой ветке. Жарушенька не надо, а то сейчас ты её обожжёшь, и ёлка загорится, устало попросила Катя. Благодарю тебя, сказочница, Катя резко обернулась. В воде стоял писаный красавец и внимательно рассматривал Катерину. Волга вздыбил за гривы, как страшно осколился. Боюн мгновенно стал размером с крупного тигра. Усивки опасно загорелись глаза, и огромные копыта с хорошей блюдцовой величиной грозно ударило по земле. Дружина потихоньку доставала оружие, а князь Велислав пододвинулся поближе к берегу, достав меч из ножен. Любезная встреча. Красавец лучезарно улыбнулся, легко вышел на берег и движением руки смахнул с себя всю воду. Волосы начали виться крупными кудрями, глаза засияли. "Можно ли мне получить обратно мою дочь? Она, как видно, недостаточно почтительно обошлась с нашей дорогой гостьей, и будет строго за это наказана", продолжил водяной царь. Водяница что-то хрипло вскрикнула и тут же замолчала. Сивка. Вернее ему водяницу, произнёс огромный кот. Сивка взбился в воздух и ударил копытом по еле так, что она закачалась, сук сломался, а водяница полетела в воду прямо в сетке и верёвках. Благодарю, повторил водяной царь, даже не повернув голову. В воде за его спиной чьи-то руки распутали верёвку и сеть, а потом аккуратно выложили всё это на камушек у берега. Да, кстати, здравствуй, Боён. Позволь мне выразить свою признательность за то, что ты поспешил ко мне на помощь и привёз столь замечательную сказочницу. Ты как-то странно выражаешь свою признательность, фыркнул Боюн. Вряд ли я ещё когда-либо буду морачить лампы от твои письма. И как ты посмел подослать к нам эту? Он гневно сверкнул глазами в сторону, куда нырнула освободившаяся от сети водяница. О, это недоразумение. Вадиной повторил свой жест, которым смахивал воду, как бы отметая все возможные разногласия. Я бы хотел поговорить с вашей сказочницей и рассказать ей, как я ей благодарен, но сейчас вижу, что она совсем ещё ребёнок, так что мои слова могут не достигнуть её сердца. Он насмешливо улыбнулся растрёпанной и уставшей Катерине. Вряд ли мои слова могут достигнуть слова того, кто вместо содействия даже самого простого. Вроде объяснение, какая сказка, где находится, послал свою дочь для того, чтобы навредить моим друзьям. Да и мне самой тоже. Катерина холодно осмотрела Вадинова. Вадинов удивился, а потом вдруг шагнул к Катерине, и волк оказался смещён в сторону прозрачным потоком ледяной воды. По другую сторону такой же поток закрыл от Катерины баюна. И в миг оказалось, что рядом с Катей стоит только сам водяной царь, также насмешливо глядящий на нее сверху вниз. Я мог и ошибиться. Вполне возможно, что ты не так и мала. Можно пригласить тебя на прогулку по воде. Он элегантно протянул руку к Терене, да так непринужденно и легко. Вряд ли вы ошиблись. Ваши слова для меня действительно ничего не значат. И благодарю за приглашение. Но я уже достаточно нагулялась по озёрному краю. Катерина, смертельно уставшая, голодная, прилично оцарапанная ветками и осушибленым об какие-то очередные камни боком, замёрзшая и мокрая, выглядела тем не менее настолько решительно, что озёрный царь рассмеялся. Ладно, ладно, отложим этот разговор. Но только отложим. Ты подрастёшь, и возможно тогда. Водяной усмехнулся и отступил. Перетек сразу оказавшись на несколько шагов дальше, уже на озерной воде. И очень вовремя, потому что вода, не успевшая убраться за своим царем, обратилась в пар от крыльев разгореленной жар птицы. Волка, рвавшегося кинуться за водяным в озеро, удержал баюн. Катерина равнодушно отвернулась от водяного, подошла к волку и попросила: "Волчок, поехали отсюда, пожалуйста." а потом обернулась к князю и добавила: там в Залесной заводе туман ушел уже и если ты хочешь поскорее найти своего брата поспеши не ясно насколько хватит терпения у тех кто там застрял князь что-то говорил кланялся но было очевидно что он уже почти на пути к Залесной заводе в конце концов он еще пытался уговорить Баюна заехать к нему в его терем однако решили по гостям не ездить и не спешить А дать Катерине передохнуть, так как она попросту валилась с ног. Убрались подальше от озёра речек, ручьёшек и ручейков, нашли хорошую поляну. Баюн самолично расстелил свою перину и загнал на неё Катю. Она сразу уснула. Сидя, только уселась, слабо улыбнулась коту и оказалась, что уже спит. Жаль, что я его не убил. Задумчиво произнёс волк, разглядывая дерево, под которым спала Катя. Я так мечтаю об этом. Как он смел? Мерзкое холодное сомье роже. Но к Екатерине он старательно не смотрел. Не было никаких сил на это смотреть. Катя сама себя не разглядывала в зеркале и не вынимала В воде тоже отражения не смотрела, поэтому ей и не вдомек было, насколько она осунулась и побледнела за эти 8 дней блуждания в мерзком туманном месиве. Ладно тебе, с ним справится сам, знаешь, очень непросто, прямо скажем, очень-очень, фыркнул Сивка. Жарося осмотрела всю компанию и грозным шёпотом зачем-то отправила волка разведать, в каком состоянии местные дороги. Все остальные, грезившие под дудочку водяницы, чувствовали себя весьма неуютно. Косились на Катерину и Жаросю виновато. Но если Катерина, добрая душа, спала и вроде не помышляла их укорять, то было понятно, что Жарося только и ждёт, как бы до них добраться. И точно. Стоило Катерине уснуть, а волку улететь, как Жарося перелетела поближе и гневно глядя на кота начала Надеюсь, вы понимаете, что опозорились по полной схеме, как говорят в Катином мире, и нечего глаза отводить. Я могу только волка извинить, но у него случай особый. А ты-то? Кошка тебе нужна была, рыженькая. Фу, мартовская скотина. Я от тебя не ожидала. Ты же сам можешь заговорить кого угодно, включая Водяного и весь их рыбий сброд. Баюн покаянно вздыхал. А ты? Она гневно развернулась к Сивке. "А ты как мог? Ты же можешь это побороть". Она, склонив голову набок, терпеливо выслушала невнятное бормотание Сивки о том, что как-то всё неожиданно случилось, что он просто не был готов к сопротивлению. Степан, опустив голову, печально размышлял, что сейчас жаруся задаст и ему. "И точно," А ты это чего? От горшка два вершка, отуда же. Губы развесил, глазки в кучку сложил и готов. Тьфу. Учись сопротивляться и такой за подне. Это бывает ничуть не менее опасно, чем стрела или меч. Жаруся покосилась на Катю, та спала и выглядела настолько измученной, что птица от досады клюнула бы её на в макушку и потребовала срочно достать живой воды и выдать ребёнку, как только она проснётся. а сама полетела за волком. Тот обнаружился над ближайшей дорогой. Как я смогу смотреть ей в глаза? Волк разглядывал дорогу и вообще очевидно пребывал в печали. А что такое? Картина удивилась Жарусе. Ты между прочим сам все и сказал тогда, когда в одиночестве вас заморочило. Ты сам позвал в юг, так что Катя уже давно знает, что ты повелся не на какую-то легкомысленную приманку. она образ любимой и погибшей жены. Чего? Волк резко обернулся к Жарусе, чуть не свалился на землю. С трудом набрал высоту и спросил: "Ты не могла бы мне повторить то, что ты сейчас сказала?" Жаруся вздохнула и терпеливо объяснила, что про Вьюгу Катя слышала, всё знает и ничуть Волка не укоряет. И вообще можно эту тему закрыть и больше не открывать. Волк вздохнул так, что Жаруся чуть не снесло с верхушки высоченной сосны. Ты не смотрел всё же на свои дороги? нетерпеливо уточнила Жаруся, покрепче зацепившись за качающуюся верхушку дерева. Или тебе ещё нужно на них полюбоваться? Если насмотрелся, то полетели обратно. Что-то нынче я совсем не надеюсь на кота. Волк открыл был рот сказать, что это она сама отправила его с таким дурацким заданием, но плотно его закрыл. и полетел за жаросией уже гораздо более счастливым, чем был до её прилёта.